Глава 1. Занятное предложение. Я всё-таки успел запрыгнуть в последнюю электричку. Отдышавший в Стамбуле, я прошёл вагон. Моё внимание привлекла группа людей в штормовках с большими рюкзаками. По всей вероятности, это были геологи. Пройдя в другой конец вагона, я нашёл свободное место у окна. Напротив меня сидел мужчина в берете с чёрной седеющей бородкой. Он бегло просматривал какой-то красочный журнал. За окном мелькали невзрачные постройки. Просторное желтеющее поле тоже не привлекало взгляд. Но вот равнина сменилась холмами с красиво освещённым лесом. Мужчина поспешно сунув журнал дипломат, достал папку с листами в от монокарандаш и стал внимательно смотреть в окно. За окном шумом промелькнули фермы моста и не очень широкая, но красивая река удачно вписалась в пейзаж. Мужчина замер и, словно фотографируя, внимательно смотрел на проплывающую картину. Потом он стал судорожно работать карандашом. Поезд нёс нас дальше, а он всё воспроизводил увиденное мгновение. Река, обогнув скалистый холм, направила свои воды вдоль железной дороги. На другом берегу, среди смешанного леса, словно фортификационные укрепления, в лучах заходящего солнца возвышались красивые скалы. Художник быстро сменил лист бумаги и опять стал зорко вглядываться в проплывающий пейзаж. На небольшом участке пути он набросал листов пять. Потом вид из окна стал однообразным, и он всё что-то подрисовывал то на одном листе, то на другом. Я не выдержал и попросил разрешения взглянуть на рисунки. Меня поразила уверенность линий чёрного карандаша и интересные композиции, сказал художник: "Когда-нибудь пригодятся". На одном полустанке выгрузились геологи. Вам бы с ними побродить, предложил я. Спасибо, я уже бродил, ответил усмехнувшись художник. Ну и как? спросил я. Нормально. Правда, чудом остался жив, заинтриговал художник. Как же так? За окном стало темнеть, в вагоне включили свет. Вот, например, вы смогли бы перезимовать без жилья и продуктов в суровой сибирской тайге? неожиданно обратился ко мне художник. укладывая папку с рисунками. Не знаю, засомневался я. Трудно поверить, но я выжил и очень доволен этой поездкой. Меня очень заинтересовала эта необычная история, и я уговорил художника рассказать её. Было это лет 20 с лишним назад, начал он почёсывая бородку. Случайно на улице я встретил одноклассника Ромку. Друзьями мы не были, но когда-то в нашем районном городке занимались в изо-студии. Потом он уехал учиться на геолога, а я почему-то подался в политех. Уже много лет я работаю конструктором, но удовлетворения от работы не испытывал. Умение рисовать приносило мне дополнительные хлопоты. Почти каждый день мне подсовывали то объявления, то поздравления, то стенгазету. Почему не пошел я учиться на архитектора? куда приятней разрабатывать красивые современные дизайны, чем проектировать эти железяки. На соседнем заводе создали группу эстетики, и меня сломали туда. Я уже получил расчёт на своём заводе и на следующий день собирался пойти на новое место. Роман торопился, но мы всё-таки заскочили в ближайшую кафешку и взяли бутылку вина. Вспомнили школу, одноклассников и за студию, немного поговорили о работе. Роман очень обрадовался, узнав, что я расчитался с работы. Всё, завтра едешь со мной, закричал он. Я пытался объяснить, что завтра мне надо явиться на новое место работы, но он даже не хотел слушать. Работа не волк, кричал он. Там реки, горы, такая красотища. Ты просто обязан её запечатлеть. Кроме тебя ни один художник туда не попадёт. И я снова хотел возражать, но он с тревогой посмотрел на часы. У меня ещё куча дел. Завтра в 9:00 утра встречаемся на вокзале возле Каз, сказал он, поднимаясь. Билет достанем, смотри, не забудь краски. Роман хлопнул меня по плечу и исчез, а я ещё долго не мог прийти в себя. Мне много раз доводилось выезжать на этюды, но каких-то выдающихся, волнующих душу полотен в моей коллекции ещё не было. Я представил лес в золотом наряде и скалистые горы, интересно какого они цвета. Я же настоящие горы ещё не видал. «Надо ехать», — решил я. Часом назад я от безделия просто бродил по городу, а тут столько всяких хлопот навалилось. Надо было предупредить на новом месте работы, что я задержусь недели на две. В художественном салоне необходимо было пополнить набор красок. Хорошо, что у меня был запас толстого загрунтованного картона. Очень сложно было уговорить коменданта общежития, чтобы не выбрасывали мои вещички, ведь меня уже оттуда выписали. Выезжая весной и осенью на этюды, под штормовку, я поддевал старую, много повидавшую меховую куртку. Брал с собой даже перчатки и варежки. Застывшими пальцами немного напишешь. В самый последний момент я вспомнил о питании. Раз у них геологическая партия, значит, питание должно быть налажено. А вдруг я буду где-нибудь далеко от них, и вообще мало ли что. В магазинах был только завтрак туристов на допакетный да суп. Пришлось взять по пять штук того и другого. Потом удалось найти сайру и пряную свинину. Купил по паре банок, даже прихватил пару пакетов сухарей и пачку рафинада. Чай, соль и спички у меня всегда были в рюкзаке. Я пообещал коменданту подарить красивую картину, за что она разрешил ночевать в моей теперь уже бывшей комнате. Сосед по комнате, заядлый фотолюбитель Сашка, страшно завидовал мне. Потом вдруг протянул фотоаппарат и сказал: "На, засними там всё, а я потом напечатаю. Мне тоже хочется посмотреть на горы. Я в фотографии был профаном, но Сашка настаивал. Он даже написал коротенькую инструкцию. Главное, не забывай выдвигать объектив и снимать колпачок, предупредил он.